18. -е. Практически дохлый номер. Айрис пыталась уснуть в холодной темноте своей новой комнаты, но лишь беспокойно ворочалась в постели. Ее снова захлестнуло горе и чувство вины за смерть матери. И ей ничего не оставалось, кроме как вздохнуть и зажечь свечу. Девушка села, сгорбившись, и потерла глаза. Она так устала, так почему же не могла заснуть? Открыв глаза, Айрис устремила взгляд на узкую дверь платяного шкафа на противоположной стене. Интересно, этот порог будет действовать так же, как и тот, что у нее дома? Если она напечатает на машинке бабули, доберется ли ее письмо до безымянного парня, с которым она переписывалась? Айрис захотелось проверить, насколько сильна магическая связь. Могут ли шесть сотен километров разорвать эту нить? Она стащила матрас на пол и открыла футляр с печатной машинкой. Это было так привычно даже в другом месте, в окружении чужих людей, которые постепенно становились друзьями. Знакомыми движениями пальцы выбивали слова на чистом листе бумаги, пока она сидела, скрестив ноги. Все это придавало спокойствие и уверенности. «Я знаю, что это невозможно. Знаю, что это практически дохлый номер. И тем не менее я снова пишу тебе, сидя на полу при свете свечи. Обращаюсь в надежде, что ты ответишь, хотя я нахожусь в другом доме, почти в 600 километрах от Оута. И все же мне хочется проверить, дойдут ли до тебя мои слова. Если дойдут, у меня есть просьба». «Уверена, ты помнишь первое настоящее письмо, которое написал мне, то, в котором подробно излагал миф о Дакре и Энве. Там была лишь половина истории. Не мог бы ты найти продолжение? Мне бы очень хотелось узнать, чем все кончилось. Мне пора. Не хватало еще, чтобы я разбудила кого-нибудь стуком печатной машинки, потому что тут очень тихо, настолько, что я слышу биение собственного сердца». Не стоит надеяться. Не стоит пытаться отсылать это письмо. Я даже не знаю твоего имени. Но я думаю, что между нами протянулась магическая связь. Связь, которая не подвластна даже расстояниям. Арис осторожно вытащила лист и сложила. Поднявшись с хрустом в коленях, она подошла к дверце шкафа. Если сработает, это будет потрясающе подумала она, просовывая письмо под дверцу. Досчитав до трех, она открыла шкаф. К ее изумлению бумага исчезла. Это было прекрасно и ужасно одновременно, потому что теперь придется ждать, может, он не станет ей отвечать. Эрис принялась расхаживать по комнате, накручивая пряди волос на пальцы. Он ответил всего через две минуты, И бумага с Шорохом вылезла на пол, Арис подхватила ее и прочла. 600 километров от Оута? Ответи, я постараюсь найти вторую половину мифа. Ты отправилась на войну? И прежде чем ты спросишь, да. Это такое облегчение, обнаружить на полу твои новые письма. Постскриптум. Прости мои дурные манеры. Как ты? Девушка улыбнулась, а потом напечатала ответ и отправила. «На самом деле я военный корреспондент. Не волнуйся. Сражений я не видела, по крайней мере, пока. Первое, что я узнала, нужно ожидать неожиданного и всегда быть готовой ко всему. Но я только что приехала и думаю, мне понадобится какое-то время, чтобы привыкнуть к жизни вблизи линии фронта. Тут все иначе». Как я уже сказала, очень тихо, и тишина эта странная. Казалось бы, тут должно быть шумно, всюду порох и взрывы, но пока что здесь мрак, тишина, запертые двери и разговоры шепотом. На вопрос, как я, горе еще давит внутри, и оно утянуло бы меня в бездну, если бы я не отвлекалась. «Иногда я чувствую себя нормально, а потом вдруг накатывает волна печали, да так, что становится тяжело дышать. Правда, я учусь справляться. Все, как ты однажды сказал. А теперь мне пора. Наверное, нужно экономить бумагу и чернильные ленты. Но если ты найдешь миф, мне хотелось бы прочесть. И теперь ты знаешь, как меня найти». Он ответил почти сразу. Не обещаю, что найду вторую половину, я и первую-то нашел случайно. Это был написанный от руки листок, вложенный в старую дедушкину книгу. Но я поищу в библиотеке. Уверен, Энва перехитрила Дакра в подземном царстве, и с тех пор люди читают и прячут эту часть мифа про уязвленную гордость. Надеюсь, ты найдешь свое место, где бы ты ни была. Надеюсь, что даже в тишине ты найдешь слова, которыми захочешь поделиться. Береги себя. Я скоро напишу.